Словно профессиональный певец, он берег голос, избегал сквозняков и по нескольку раз в день делал специальное полоскание. Нерон увлекался и архитектурой. Его золотой дворец в Риме приводил современников в восхищение. Слава о нем, как о покровителе искусств, пережила века». Казалось бы, все для Нерона складывалось более чем удачно. Но сам император хорошо понимал, что пока жив британик, его власть отнюдь не так прочна, каковой ей надлежало быть. Историки не единожды утверждали, что правитель, охваченный слепой ненавистью, решил раз и навсегда свести с ним счеты. Как-то на обеде в присутствии Нерона, Агрипины и большого числа приглашенных, сыну Клавдия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 Опросил многих химиков и токсикологов, и ответ был однозначным. Римлянам был неизвестен яд, способный вызвать мгновенную смерть. Так считают доктор Раймон Мартен и профессор Кон Абре. По мнению доктора Мартена мгновенная смерть британика очень напоминает аневризму сердца, часто наблюдаемую во время эпилептических припадков.